После подачи Лун Юаньчунем своего доклада молодому императору Зайчуню в летнем дворце в Мулане разгорелись жаркие баталии. Триумират выступил противником господства женщин. Сторонники Сушуня возмущались нарушением посмертной воли покойного сына неба, а также традиций и морали. Цисси пришлось на время отступить». Потерпев поражение в закулисной схватке за власть, Циссия, тем не менее, захватила в свои руки один из важнейших в тот момент постов. Командующим императорской гвардии в ЖХ был назначен Жун Лу, дальний родственник Циссии. Находившийся в Пекине великий князь, Гун опасался единовластия Сушуня. Господство Рекинского совета означало конец его политической карьеры. В этой ситуации гун становился союзником Циань и Циси. Князь начал борьбу за свое регентство при малолетнем монархе и двух незрелых импротрицах. Больным для регентов оставался вопрос о возвращении в Пекин, его запретный город. Фактически речь шла о сроках переноса массивного гроба с телом Инжунг, из Мулани в Палату Небесной Чистоты в Зимнем Столичном Дворце. Одной из главных задач Триумвирата в эти три месяца, с августа по ноябрь, стало недопущение каких-либо связей между двумя женщинами и князьями. Цессия и Циань оказались прочно изолированными от Пекина. Женщинам удалось переправить письмо Гуну, в котором они просили князя прибыть в Мулань и договориться о совместных действиях против Триумвирата. Преодолев чинимые сушиним препятствия, Гун и Чунь наладили контакт с затворницами. Заговорщики решили до последней минуты вести себя спокойно, дабы не распугать змей, а решающие дар нанести неожиданно. Следуя решению, Гунн вскоре вернулся в Пекин, чем успокоил ожившиеся подозрения со стороны Триумирата. Императрицы и их союзники делали вид, что признали свое поражение и предлагали победителям почетную мировую. Делалось все необходимое, дабы усыпить бдительность регентского совета. От регентов тщательно скрывали, что 17-18 сентября против них высказался влиятельнейший манжурский военачальник Шенбао. данные известие, попав в Мулань, могло сорвать план переворота. По возвращении в столицу Гун стянул к Пекину верные ему войска маньчжурского военачальника Шенбао. Чтобы усыпить бдительность Триумирата, обе императрицы и Гун добились для своих врагов разного рода наград, новых постов, отчетных поручений и так далее. Сушунь был назначен главой Верховного суда Малисы. Дуань-Хуа стал помощником главы ведомства налогов. 23 сентября 1861 года противники Триумирата добились издания императорского указа о переносе тела покойного сына Неба в запретный город. Сушуню было порочено охранять семью нового богдахана а главное – гроб и Ичжу. Тем самым первый министр оказался прочно прикован к похоронной процессии, потеряв свободу маневра и передвижения. 26 октября траурная процессия выступила из Мулани. Огромный гроб с телом Ичжу сопровождали малолетний Цзай чунь Циань, Циси, Сушунь, Ланьхуа, Зайюань и и другие члены Регинского совета, а также и князь Чуни. Цисси делала вид, что послушно едет в обозе Сушуня. Но в этот раз ее положение было прочным. Теперь она была императрицей, ее сопровождали гвардейцы Жунлу, опытные шпионы, евнухи Ань Лэхай и Ли Ляньин, а также князь Чуни. В ее руках находились не только Великая Императорская печать — но и Багдахан — ребенок. Существует версия, что Триумират планировал убийство Цисси. Это должно было произойти ночью на одном из горных перевалов, через который проходил маршрут траурной процессии. Об этом, однако, стало известно, и Жунлу со своими гвардейцами сорвал операцию. Затем наступил черед заговорщиков, планировавших обезвредить своих врагов мирными средствами. Чтобы получить возможность заговорщикам установить контроль над положением в Пекине, следовало изолировать Сушуня от остальных регентов. По древнему обычаю, если император умирал вдали от места ритуального отпевания, молитв и жертвоприношений, его сын и жены обязаны были ехать вперед, чтобы подготовить все обряды и церемонии, а затем встречать гроб Сына Неба при въезде на территорию дворца. Был издан императорский указ, предписывающий первому министру сопровождать гроб с телом Иджу, а всем остальным срочно ехать в столицу для подготовки всех траурных церемоний в храмах и дворцах. Сушунь не противился такому решению, ибо оно соответствовало обычаям и правилам династии Цин. В свою очередь Сушунь, видимо, рассчитывал, что Дуаньхуа, за юань и остальные регенты возьмут власть столицы в свои руки и блокируют наиболее опасного противника в лице Гуна. Только такого рода соображениями можно объяснить согласие Сужуня остаться во главе траурной процессии. Развязка наступила 1 ноября, когда императорский кортеж прибыл в Пекин. Здесь он оказался, по сути, окруженным воинскими частями, преданными Гуну. Видя это, Цзай Юань пытался протестовать, но гун оборвал его. По прибытии императорского кортежа в запретный город все собрались в одной из тронных зал. И здесь неожиданно для сторонников Сушуня вперед выступил гун и зачитал, заверенный великой печатью, императорский указ о лишении регентов всех постов и взятии под стражу. Стоя на коленях, Дуань Хуа... За Юань и остальные регенты смиренно выслушали эдикт. По одной из версий, во время ареста они от страха и досады переругались между собой, перекладывая вину один на другого. Арест двух князей и остальных членов Регенского совета осуществила дворцовая гвардия под началом «Жунлу». Затем где же были оглашены еще два императорских эдикта. Один из них подтверждал воцарение Зайчуня, другой закреплял за Циань и Циси титул вдовствующих императриц. Багдахан получил девиз царствования – «тунджи», то есть «совместное правление». Последнее означал, что до совершеннолетия Зайчуня будут совместно править Циань и Циси. Чуть позже Гун получил титул князь-регент. Оставалось покончить с Сушунем. За ним ночью направили Чуня с отрядом кавалерии, которые застали траурную процессию на отдыхе Баньбидяне. Когда Чунь со своими людьми вошел в помещение, где устроился на ночлег Сушунь, всесильный временщик якобы предавался любовным утехам с двумя наложницами — Такое занятие рядом с гробом сына неба считалось вопиющим нарушением морали и установлений династии. Чунь доставил гроб с телом Иджу, и арестованного Сушуня, в запретный город. Переворот 1861 года завершился. С регенским советом было покончено. Его заменило регенство трех лиц, двух вдовствующих императриц и великого князя регента. Расправа с поверженным триумфиратом не заставила себя ждать. Эдзай Юаня и Дуань Хуа приговорили к отсечению головы. Однако по просьбе Чуня им в качестве особой милости было даровано самоубийство. В одном из дворцовых помещений в присутствии своих родственников князья повесились на шелковых шнурках. Сушуня приговорили к позорной казни на рыночной площади. 8 ноября его доставили в открытые повозке на обычное место казней, на западный рынок во внешнем городе Пекина. Уже на эшапоте Сушунь начал обличать цисси. Тогда палач стал бить осужденного железным прутом. Толпа закидывала осужденного камнями. Он должен был встретить эту пытку, стоя на коленях. Сушунь отказался от этого унижения и встретил град камней стоя, продолжая обличать Цисси. Лишь новые удары железным прутом заставили его преклонить колени. Палач отрубил временщику обе руки, а затем и голову. Отрубленную голову первого министра поместили в клетку и выставили на всеобщее обозрение. Огромные богатства сушуня отошли к казне. Победители расправились с остальными членами регионского совета, одних отправили в тюрьму, других — в ссылку. Укрепив свою личную власть, Циссия в 1865 году покончила с регенством Гуна и отодвинула его на второй план. Опасного для себя сторонника Гуна военачальника Шенбао она осудила на самоубийство. Император Цзайчунь умер в 1875 году от сифилиса. В 1881 году Циссия отравила свою сарегеншу, Циань. Зато Чунь стал великим князем, обладателем множества постов, должностей. Тем не менее, всю последующую жизнь он панически боялся Циссии. Этим страхом он был доведен до нервного заболевания, что и послужило причиной его смерти в 1890 году в возрасте 47 лет. По той же причине скончалась и его жена, сестра Циссии. Сама же Циссия, 43 года единолично правила Китаем.